34. Маринка сказала, через полчаса будем у тебя. Такое счастье. В машине у Нуэля сиденье просторное, не то что в Мегане у Франсуа. Поехали в город. Маринка молчала с цаплей в обнимку. Нуэль понравился. Что зацепило взгляд? Этот взгляд не хотелось отпускать. Смотрела в зеркальце заднего вида, ловила его глаза. Этим глазам, И начала рассказывать, все больше заливаясь хмельными слезами о том, что муж не любит, никого не любит, кроме себя и дочери. А та тоже никого, кроме себя. Семейка. Ехала ведь сюда, нет, не за деньгами, за теплом. За вот таким теплом, которое у Нуэля в глазах. Хоть Маринке повезло. Приземлились в уюте итальянского кафе-мороженого Аморино возле центра Помпиду. Балки деревянные под потолком, бежевые стены. Взяла аморету с миндалем и аморизу с рисом. Смотрела на ангелочка на стене с рожком мороженого в пухлой ручке. Ноэль все пытался разобраться, кто прав, виноват, понять. Да ничего понимать. Как это приятно. Сидеть поздно вечером в кафе, поглядывать на туристов. Спросила. «Ноэль, ты уже сделал Марине предложение? Она золотая?» Засмеялся. «Знаю». «Ну если знаешь, чего ждешь?» Снова засмеялся. Мягко так. И стало ясно, все у них будет хорошо. Обнял Маринку. У русских всегда все так быстро. Разводиться ей надо поскорее. В полночь выяснилось, что Ноэль вставать в 6 ехать в Лиль. Неловко вышло На прощание сказала «береги Марину», кивнул. И опять этот взгляд. Франсуа прохрапел до утра.